Светская львица из будущего. Особняк, или как его называют, отель Мартизи драмбуе на Сен-Тома очаровательный, светлый, нарядный, изящный. Только женская рука могла начертать такое: Говорят, маркиза лично изобразила план будущего особняка. Было в то время Катрин де Вевон драмбуе де всего 16. Но юная красавица уже 4 года как являлась замужней дамой и матерью, по крайней мере, одной дочери, Джулида Анжан. А вообще, Маркиза подарила любящему супругу шестерых дочерей и одного сына. Яркий пример, что и во Франции XVII века, где брак считался предприятием чисто прагматичным и с любовью никак не связанным, скорее напротив, этой самой любви препятствовал. Жениться, чтобы ненавидеть друг друга, можно быть счастливой с мужем, любить и быть любимым. Перед домом чисто, никакой вонь из кустов. Значит, можно не только в Малом Люксембурге. Слуги приветливы и услужливы, но без раболепия. Виват Франция, виват Париж, виват маркиза Драмбуе. Хозяйки по моим прикидкам, за 50. Она хороша туточной красотой. Статная, полноватая, как все, дебелая, как все, с пухлыми губками бантиком. Результат отсутствия многих зубов, которые заменяют вставками из всякой дряни, отчего разговаривают странновато, удерживая эти вставки губами в полуулыбке. При этом живая и гибкая в талии. Вот гибкость в талии местных дам оставалась для меня загадкой. Будучи втиснутыми в корсеты из китового уса, изверски зашнурованными, они умудряются в этих тисках совершать поистине грациозные движения. Зашнуровать корсет самостоятельно невозможно. Все крючки на спине. Расшнуровать тоже. Особо нетерпеливые кавалеры просто разрезают шнуровку корсетов своих любовниц, создавая потом немыслимые неудобства при обратном одевании, потому что без корсета платье не влезешь. Отсюда Соломоново решение. Когда любовь наспех, ничего не расшнуровывается и не снимается. Грудь и без того вся на виду. Достаточно чуть подернуть платье вниз и бери ее в руки. А юбки элементарно взбирались вверх И дама бралась в сторону. Раздевание только в своей спальне и только со своей горничной. Во всяком случае, я не представляла, как можно просить кавалера шнуровать корсет. Он же поймет, что вся изящная фигурка возлюбленной – просто результат твердости китового ума. И собственную горничную с собой на рандеву не возьмешь. Хотя нет, брали и частенько. Всякие Жанеты, Бьянки, Лизеты и прочие верные или не очень своим госпожам девушки терпеливо ждали в прихожих или развлекались такими же терпеливыми лакеями кавалера, пока влюбленная парочка тешилась объятиями друг дружки. Когда корсет расшнуровывается, особенно у полных дам, каковых при дворе абсолютное большинство, тело просто расплывается, почувствовав свободу. Конечно, талия остается тонкой, поскольку все привыкло быть в таком положении, но вокруг нее сплошная пышная сдоба с большим количеством дрожжей. Рубинс не лгал. Ни одну даму ветром не сносила, даже ураганами. От размышлений о дародности окружающих красоток не отвлек голос Мари, представляющей мою персону Катрин Маркизе Драмбуев. Анна еще много удивляет в я полагаю, Мадмуазель Дуплеси быстро освоится и не будет иметь отбоя от поклонников. Я уже знала, как приветствовать Марсису. Мы все отрепетировали, не приходилось ломать голову. вместили пером собственной прически полу ее ног, или достаточно лишь макнуть головой, смазав частью бывшего страусиного хвоста ей политку. Я утрирую. Герцогиня разрешила мне не вставлять страусинные украшения в волосы чтобы действительно не попасть в неловкое положение, оставив кого-то без глаз или угодив им в стол в блюде напротив. Ей-богу, носить эффектные украшения не так-то просто. И еще одна радость. Сегодня у маркизы не предвиделось застолье. Обычно к ней собирались ради изящной беседы, а не набивания желудка. Вообще их тут всех можно пожалеть. Живут не в лучших условиях. Мы бы такие посчитали экстремальными. Нужно иметь железное здоровье, чтобы выжить в этом 17 веке. Сквозняки такие, что перья со шляп сдувают. От камина жар, от двери тянет холодом, каменные полы, ледяные, стены тоже. В комнатах духота неимоверная, потому что в холодную погоду открыть окна, значит выстудить помещение. Не пахнут только восковые свечи, но они дороги, потому кроме приема гостей обходятся сальними, которые вонючат. Канализации нет, все выливается, высыпается, выбрасывается прямо на улице или из задней двери даже в лувры. Пока прохладно, сильной вони нет. Но что будет, когда наступит лето? Недаром все, кто может, норовят на лето уехать в загородные дворцы. Туалетов нет, мыть ночные горшки ежедневно с песком никому в голову не приходит, потому в любой спальне воняет, сами понимаете, чем. Но что справлять, где придется, и какие ванны по утрам или вечерам Никакие протирания розовой водой или ухтусом не помогают. Мужчины меняют рубашки несколько раз в день, чтобы сверкали белизной. Женщины не могут переодеваться так часто. Чистюли меняют панталоны. Счастливые изобретения Екатерины Медичи. Но частюль не так много. В лувр пускают кого попало, просто людей с улицы прилично одеты. Зачем? Полюбоваться на жизнь королевской семьи. Народ толпится на лестницах, есть убитые. дуль. Конечно, потому что не пройти. А еще с их приличной одеждой просто сыплются вши, блохи и клопы. Хоть выметай после таких посещений, что слуги и делаю. Неудивительно, что король не любит бувр. Ему милее укрытый от чужих взглядов Версаль. Большого дворца там пока нет, есть только дом. Настоящий Версаль в будущем. Сам король неприхотлив, рядом с ним придворные вынуждены терпеть. Те, кто удостоен чести ездить с королем на охоту, должны быть готовы спать на сене, пить воду прямо из ручья или вообще болота, проводить целые дни в седле или по коленам в воде, есть что придется. Но и тем, кто окружен заботой многочисленных слуг, тоже не стоит завидеть. Тугие корсеты, высокие каблуки, стянутые прически волоса, к тому же завитые самым инуверским способом, нагретыми на огне щипцами. Какие волосы выдержат и останутся блестящими после этого пизодича? Многих дам от щипцов ожоги на шее и голове, которые замазываются всякой дрянью с содержанием цинка. В состав кремов входит перетопленный жир, от которого воню больше, чем от свечей, и зацинка в белилах на коже покраснение и прыщи, которые замазываются еще большим количеством белил. Прическу делать долго, никакого лата нет. Если расчешешь, завтра начинай снова, потому старайся не чесать. Перечислять можно долго. Услышав, что бедного короля Людовика до сих пор поет вином с добавлением отвара щевеля и пырея, фу, гадость, я недоумеваю, почему Но у короля непроходящий энтроколит и прочие желудочно-кишечные гадости. Считается, что без пырей никак. При этом во время охоты никто не запрещает пить воду из болот, зачерпнув ее собственно шляпу. Лекарства знают только одно – Слабительное и кровопускание. Еще ртутные средства, но они уже стали выходить из моды и слава богу. Убеждение идиотское. Врачи всерьез утверждают, что ежедневное мытье холодной водой может привести к развитию катаракты. Холодная вода иссушает кожу, а горячая ослабляет поры настолько, что сквозь них в организм могут проникнуть бактерии. Лучше не мыться, а протирать тело всякими стойками и улицами. Уксус, к тому же, пьют ради бледности коры. Что будет с желудком, никого не заботит. Король облысел от такой жизни уже годам к 25, а то и раньше. Ввел моду на парики, их стали носить и те, у кого волосы не покинули голову. Теперь редко у кого на голове собственная шевелюра. К тому же так проще. Бритая голова меньше чешется, на ней не водятся вши, она не потеет, и не бывает ожогов при завивке. Конечно, не у всех грязно. Кто может принимать ванны часто, пользуются розовой, лавандовой, шалфейной водой, притираниями, духами. Дамы готовят разные снадобья сами. Смешивают с настойками из лилии, цветков посоли, виноградной лозы или лимона, овечий жир. И мажутся этой, с позволения сказать, косметикой толстым слоем. Но не на ночь, а с утра. Сверху слой оксида свинца, чтобы белать снежкой казалось, и прощайся с кожей вообще. Но какие ванны помогут против диареи при отсутствии туалетов? Вечная проблема. Есть красивые ухоженные дворцы и особняки, там, где слуги круглые сутки что-то моют и вылетают, как вот этот маркиз и дарамбуил. Но и сюда на себе приносят кучу блох, ветер доносит дурный запах городских улиц и вновь нечистот, выплеснутых в воду сен. Как же еще далеко Европе до настоящей чистоты и принятия правил гигиены? «Мне изменять ничего нельзя, мы в гостях в семнадцатом веке, хоть бы с собой блох не притащить». От мрачных мыслей о неустроенной и не правилам гигиены Европы отвлекло появление нужного нам гостя – герцога сен -Мара. «Конечно, хорош. Встроенное тело ловко охватывает коричневый камзол, украшенный бриллиантовыми пуговицами, серебряным шитьем и широким кружевом». Зеленые штаны, широкие подвязки, тоже с белоснежными кружевами. туфли с большими бриллиантовыми пряжками, волосы завиты и уложены. Из За это парик. Герцог в салоне редчайший гость, реже, по-моему, только король или кардинал Ришелье. Бывали и вообще. Присутствующие смутились, о чем говорит при герцоге, не знала даже хозяйка. Первой пришла в себя желида Анжан, ее дочь. Провела в центр, усадила, принялась расспрашивать о делах, о Марии Беганзага. Сын Марк, кажется, смутился, а еще он явно кого-то искал глазами. Моя Мариса сообразила, мгновенно, случайно оказалась рядом. Герцог, как хорошо, что вы почтили салон Мартин за своим присутствием. Дама защебетали. Показалось, что большего счастья, чем видеть этого разряженного индука в своем обществе, быть не может. И эта умная женщина только что со знанием дела, рассуждавшая о достоинствах катературных памяти. Я решила пока к герцогу не подходить. Пусть его обхаживает Маркизе де Камбале. Она задалась целью скомплементировать Сенмара визитами в свой Малый Люксембург, а потом и впали координаты. Если еще и я прилипну, будет слишком бросаться в глаза. Присутствующие без того удивлены. Герцогиня де Гийон, тоже не слишком частая гостья у Маркизе де Рамбует. — Слишком много шокирующего тоже плохо, да — заподозрят ладно. Совсем рядом раздался голос, от которого я замерла. Глубокий, завораживающий, из тех, за которыми можно пойти хоть на красиво, Но, мадам, вы несправедливее. Он всего лишь глупец, а не чудовище. Приручите, и будет есть с руки, и подбирать крошки ваших ног. Я осторожно скосила глаза, но обладателя голоса не разглядела. Ответила дочь хозяйки Жуи. Зачем? Не думаете же вы, что сын Мара является завидным гостем? Почему он вообще здесь? Разве главного интересует литература и страна нежности? Пока я вспоминала, что главным сын Мара назвали потому, что король назначил его сразу на несколько должностей с названием главный, карту страны нежности придумала одна из постоянных посетителей салона Мадам Дескадери – собеседники удалились. Жаль, я бы послушала этот голос, просто послушала, неважно, о чем он говорит. Насмешливый тон, даже когда обладатель произносит простые слова, какая-то внутренняя сила, властность и мягкость одновременно. Мне очень хорошо знаком такой голос и такой тембр, я встречала подобное в своей настоящей жизни и была без памяти улыблена. Осознав, что теперь буду разглядывать гостей, пытаясь понять, кому может принадлежать голос, я усмехнула. Пришла чаровая Сенмара называется. Лега на к подошел с герцогине. «Мадемуазель, что вы прячетесь в уголке? Вам тоже неинтересно?» Хотела спросить, почему тоже, но сказала иной. «Вот оно дурное влияние светских правил этикета. Не говорите, что думаете». Я пока привыкаю низкие, неопытной провинциалке, хот-хлоп глазками. Трудно сразу постичь все премудрости общения и приятного общества. Вот если бы у меня был наставник в этом таинственном и чудесном мире. Но у вас есть замечательная наставница. Герцог не мог не сделать комплимент моря. Та улыбнулась, как положено, не показывая зуб. Тогда я поступила иначе, улыбнулась. Показав все 32 отбеленных зуба, и тут же поймал изумленный взгляд голубых глаз какого-то красавца из тех, перед кем в пути выстлан упавшему в обморок поклонникам. Таким улыбаться не нужно, посмотрела очередная жертва у ног. Высок, встроен хорош собой, рассмешлив и абсолютно уверен в своем превосходстве. Но главное, та самая аура, которая подчиняет себе, стоит попасть в ее орбиту. Полный набор для безумной любви и окружающих дам. Главное даже не это, прекрасно сложенных голубоглазых красавцев в мире немало, но этот человек был похож на моего парня. Там, в моей нормальной жизни, у меня был любимый, насмешливый голубоглазый блондин. Мы были вместе больше двух лет, именно с ним я поняла, что время неуловимо, необъяснимо и непостижимо для человеческого ума. Эти два года были двумя тысячелетиями безумного счастья и всего лишь двумя мгновениями одновременно. Тот, кто любил без памяти, понятно. Остальные это ни к чему. Она и погибла в авиакатастрофе. Никто не знает как. Его самолет из часа экранов радаров над Женевским озером. Озеро слишком велико, чтобы разыскивать небольшой спортивный самолет над ним. С того черного дня я ни с кем не встречалась, хотя приятелей имело множество. Я всегда знала, что где-то там, в прошлом, во времена мушкетеров в голубых плащах, жил человек, похожий на Анри. Анри увлекался историей, благодаря ему увлеклась и я. И вот, пожалуйста, подтверждение моей уверенности. В вихре им пронеслась мысль. К черту Сен-Мара, вот в кого я могу влюбиться уши, причем с первого взгляда. Почувствовала укол в сердце и с трудом вспомнила, что вообще-то, Пришла очаровывать главного, улыбаясь ему. утром я понимала, что нужно немедленно выбросить воспоминания Банри из головы и делать все, чтобы избежать встречи с этой его копией. Я еще раз улыбнулась Санмару, он тоже Анри. Перестаралась. Вряд ли королевский фаворит после демонстрации успехов дантистов моего времени оказался способен осознать мои следующие слова. Герцогиня очень добра, черта с два, незаботлива». Когда в настроении. Но мне бы так хотелось как можно больше узнать о королевской семье. О герцогине редко бывает при дворе. Расскажите хоть что-то о его величестве. Вы ведь все время рядом. Нет, все услышал. Но я тут же поняла, что действительно перестаралась. Сын Мар поскучнел. Быть интересным только потому, что находишься в спальне короля, не слишком приятно. Пришлось исправлять оплошность. Верно ли говорят, что элегантность короля во многом ваша заслуга. Вы подсказываете его величеству выбор наряда? Простите мне, мою глупую назойву! А пахало коснулась рукава герцога, глаза смотрели с наивным восторгом. Голубоглазый красавец исчез из поля зрения. Какое счастье, что остальным не до нас сын Я выглядела полной идиоткой, но впечатление произвела. Это закон для всех веков. Хочешь заинтересовать мужчину, выгляди немного глупее его. Я пока не представляла уровень глупости сын потому было очень трудно. Когда он, дав обещание периодически пересказывать мне дворцовые сплетни, заторопился уходить, видно, отпустили ненадолго, я испытала настоящее облегчение. О месте встречи пусть договаривается Мари: С меня этого хватит. Кажется, облегчение испытала не одна я. Остальные тоже вздохнули свободно. Хотя что такое Сен-Мар? Ни для кого не секрет, что звезда-фаворита начала закатываться. Мари была общением довольна. Напросился в гости, ты его очаровала. Герцогиня — это слишком тяжелый труд, выглядеть полной дурой. А кто обещал, что будет легко, пожаловав ключами Мари. «Кто это?» — я кивнула на молодого человека, того самого, чьи голубые глаза смеялись над твоими стараниями очаровать Сенмара, копией моего Анри. А, Людовик Герцог де Меркер, старший сын Герцога де Вандома. Ну, разве они не в ссылке в Англии? Во-первых, не так громко. Во-вторых, у Сезара Герцога Вандомского два сына. Младший Франсуа Герцог де Бофор с ним в Англии. А это старший Луи получившая от матери возможность именоваться герцогом-демеркером и способность им ввязываться в политические авантюры. А от отца, просмеялась я, а от отца, вернее, от деда, незабвенного короля Андрея IV, любвеобильность и способность очаровывать дам одним взглядом. От бабушки знаменитой Габриэль де Эстре, любовница короля Генриха, внималась немало внешность, Впрочем, и от деда тоже, хотя там и мать постаралась она тоже красотка. Да, Луи Герцог де Мюркер был хорош, но не с лощавой красотой своего младшего брата, любимца церомонистов и женщин Франсуа де Бафор, а скорее привлекательностью именно короля Генриха, никогда не могла понять, чем нравился дамам этот коронованный таракан с топорщившимися усами, но, видно, нравился потому что были дамы от него без ума, даже те, которые имели возможность ускользнуть от королевских объявлений. Как он похож на миньонов короля Генриха Третьего. Помнишь? Эм, помните портреты? Да, помню. Только не вздумайте произнести нечто подобное вслух. Кстати, он не миньон не в малейшей степени. Вообще удивительно. Младший сыновей Франсуа Герцог де Бафор во всем повторил отца а старший мать. Нравится? О нем удивительно мало сведений в нашей Англии. Интересно, почему? А что известно? Женить бы на племяннице кардинала Мазарини, но это лет через десять, а после ее смерти романтическая любовная история и кардинальская шапка. Любовная история не удивительна, а вот кардинальская шапка на главе герцога де Вандома. Тон герцогине сказала герцоге де Меркере куда больше, чем слова. Я осторожно оглядывалась и прислушивалась, пытаясь сквозь сжижание многих голосов уловить тот самый, что привел меня в дрожь. И, глядя в другую сторону, не заметила, что герцог де Меркер подошел к нам к герцогине, потому, когда услышала приветствие, даже вздрогнула. Насмешливому красавцу принадлежал еще и поразивший меня голос. Это уж слишком даже для готовых к любым потрясениям девушки из будущего. Герцогиня, я, кажется, испугала вашу спутницу. Анна, позвольте вам представить. Герцог Демеркер. Мадемуазель Дю Плесси. Мадемуазель. Его пальцы коснулись моих, а усики чуть пощекотали пыльную сторону ладони. Изящный поклон, изящные манеры. Светский лев показывал свое могущество. И все. Я больше обладателю волшебного голоса не интересовал. Мое место рядом с Санмаром, с Людовиком Демеркером, поговорят другие. Впрочем, он не кровожаден, это точно. Разбитыми сердцами путь не выстилает. Дама от Людовика Демеркера без ума, а он сам. Даже о его любовных похождениях ничего не слышно, хотя никто не сомневается, что они есть. Герцог умеет скрывать свои симпатии. Внук короля... Сын ныне опального герцога Вандомского, брат знаменитого Франсуа, герцога Депахора, блестящий насмешник и притер. Его младший брат вечно попадает в переделки и вместе с отцом участвует в заговорах. А любой дуэль Франсуа немедленно становится известна при дворе, и только заступничество многочисленных поклонниц позволяет ему избежать по стиле и вообще плане. Нет-нет, без Франсуа герцога де Бафора в Париже будет определенно слишком скучно, потому король прощает ему все, как прощает любые глупости своему брату Кастону Орлеанскому. У старшего из братьев, Людовика герцога де Меркера, дуэли не меньше, чем у Франсуа де Бафора. Об этом свидетельствуют его шрамы, но о сражениях лишь болтают в спальнях и среди своих. И любовниц тоже не меньше но они не обивают пороги дворца и не бросаются на шею при встречах на волосы. И от этой таинственности герцог становится еще привлекательнее. Да, подозреваемый пороки мужчин притягивает к нему женщин куда сильнее, чем камень на шее тянет топненько, лавеллаз, у которого все любовницы на виду, менее интересен, чем тот, у кого у любовницах можно только подозревать. Зато подозревать всех, кроме себя. Я заметила, какими глазами смотрят на Людовика и Демертера дам, мою собственную наставницу Марию надменную же Данжан. А он лишь насмешничает. Голос герцогины зажурчал, словно ручеем. Умеет, если захочет. Герцог, вы надолго в Париж? Скоро отбуду вместе с его величеством и его преосвященством в Король решил выступить в поход, как только почувствует себя лучше. Оттуда они брусильон, а я к себе век. Я слышала, вы теперь в Провансе? Слух вас не обманул герцогиня. Прованс – прекрасное место. И от Парижа подальше? Вы так сердиты на Париж? Тогда почему не Лондон? Я уже поняла, что это вызов со стороны герцогини. Ведь в Лондоне его сбежавший отец и брат. Но герцоги этим не возьмешь. Только чуть поморщишься. В Лондоне сейчас так много недовольных французов. Больше, чем в Париже. А это раздражает. «Прованс спокойный, да и охота там тоже лучше. Не говорите этого королю. Он считает свой Версаль лучшим местом для охоты на олени или литрозов. Я по совету Герсагине пока всего лишь внимала, хотя до смерти хотелось и себе вступить в легкий непринужденный разговор. Женщинам не оценить настоящие охоты. Я все же не выдержала. Почему такое пренебрежение?» Мари с тревогой покосилась, а герцог почти надменно, поучительно произнес. Для настоящей охоты не годится дамское седло. На лошади нужно сидеть прямо, а не боком. Неожиданно для себя я пожала плечами. Кто же мешает надеть мужской костюм? Кажется, король не издавал указа, запрещающий дамам его носить. Он окинул меня оценивающим взглядом с головы до ног. Маневр был на грани приличия. Чуть более вольный взгляд... Я просто обязана влепить пощечину, но герцог, видно, умел оставаться на грани. Мари с интересом наблюдала за нашей словесной дуэлью. Боюсь, если увижу вас в мужском костюме, меня хватит апоплексический удар. Вы твердо уверены в этом? Тогда непременно надену. Ради этого стоит. Герцог расхохотался. Согласен при условии, что вы хаживать мне будете именно вы, мадмазель. О, не сомневайтесь. «Такую возможность поиздеваться над вами я не упущу ни за что!» Его глаза блестели веселым любопытством. «Вы всегда так безжалостны?» «Нет, только по четвергам, а еще понедельникам, вторникам, средам, субботам и воскресеньям». что пропустила пятницу, не заметила и сама. Герцог Демеркер заметил, он повернулся к Мари. «Герцогиня, позволите ли вы нанести визит в пятницу?» чтобы полюбоваться на вашу очаровательную родственницу в менее воинственном виде. Будем рады, герцог. Благодарю вас, мадам. И вас, мадемуазель, аванс. А потом случилось мое незапланированное выступление в салон. Ко мне неожиданно обратился сам господин Венсан Буатюк, поэт и вдохновитель салона, чьи глаза просто горели над знаменитым красным носом и таким же щеком, а усы топорщились сильнее обычными. Мадемуазель депрессии известно ли вам, что мы создаем словарь драгоценного языка и изящности? Это для меня не нос. Арман знал, кого отправлять. За всегда-тое в салону Маркиза де Рамбурье я знала в лицо, и их творчество тоже, потому и самого Вуатюра мастера салонной поэзии узнала с первого взгляда. Не могу сказать, что была поклонница манерных виршей, но процитировать его господина по памяти способности. Известно. В таком случае с вас в качестве вступительного взноса в ее прелестное общество толкование нескольких слов. Только бы не спросил что-нибудь выслышленное. Нет, обошлось. К тому же все три слова, которые мне было предложено перевести на гламурную лексику, я вообще помнила из словаря, который позже издал Антуан Бодотт-Мэн. себя мыслью, что это толкование пошло именно после моего появления в салоне. Выходит, я все же внесла некоторый вклад в события прошлого. Итак, как бы вы, мадемуазель, назвали глаза? Зеркало души, вокруг раздались восторженные логики. Малышка Плесси, впервые попав в салон, не только не растерялась, но оказалась способна принять вызов мэтра. А я смотрела на них и пыталась вспомнить, чем знаменит каждый. Замечательно, думаю, это толкование стоит принять. «О, да, конечно!» Возгласы собравшихся подтвердили, что я попала в точку. «Ночь!» «Ну, это я тоже помню!» «Богиня теней, сударь!» «Аплодисмент!» «Алнат!» «Факел богиня теней!» Ална, факел богини — раздался голос дочери хозяйки салона, прекрасной жилой. «Невидимый собеседник, мадам!» «Черт, на мадам или все еще «Вы великолепны!» — взвыл Буатюр. Дергая себя за и без того красного. А если он сейчас спросит о зубах, которые в этом словаре толковались как меблировка уст, я скажу какой-нибудь газ. Не успел. Я сама вдруг начала его же цитировать, мысленно ужасаясь, что не помню, когда написан сонет. До моего появления в салоне на улице сан тома де -Лувр? или после. О, дивные цветы, что манят красотой! И круг невинных ним, питомицы Авроры, Создания, что давно ласкают солнца, взоры, И небеса с землей прельшают красоту. Фелидин зритель, и каждую чертой любуйтесь, Сообща своя остави споры. Признайте, что она куда прекрасней флоры, Когда лелея рос все более утонет. Покиньте же свои сады без сожаления, Ведь даже боги ждут ее благоволений. Бесмертию, предпочтя огонь любовных бед, и не кляните смерть, коль за нее выпали, жестокая едва ли натешится сполна, не погубив весь свет. Лучший комплимент господину Вуатюру сделать невозможно. Он даже прослезился. Ах, мадемуазель, я поняла, что обрела если не обожателя, то приятеля в салоне маркизы де Рамбуи. Это дорого стоит. Вот как полезно учить совершенно бесполезные тонеты малоизвестных авторов через три с половиной столетия после их написания. Никогда не знаешь, что именно в жизни и в какой. Может пригодиться. Моя рука пальчик за пальчиком оказалась обглазкана губами расчувствовавшегося поэта. А всегда из салона, включая саму хозяйку и ее надменную дочь Жулида Анжан, я помнила, что именно ей посвящена, кстати, незадолго до того написанной знаменитой гирлянды сонетов, выказывали свое восхищение, но не столько мне, сколько герцогини Дагион за то, что сумела разглядеть такую прелесть провинции и привезти в Париж. Вот так блистала я Лавры герцогини. И где спрашивается справедливость в этом мире, не в 21 веке, не в 17 С трудом уклонившись от многих, внезапно объявившихся ценителей моих талантов, и отойдя подышать к окну, почти сразу услышала волнующий и наслышливый голос. — Не ожидал, что вы поклонницы бессмысленной поэтины, — вы мне показались более разумны. — Только не скажите этого вслух. — В всех бессмысленных сонетах есть своя прелесть. — Какая? — почти взбыл герцог цивеноркя. — Они хорошо рифмованы, и их приятно произносить не вдумываясь в содержание. Его глаза широко раскрылись. Никогда об этом не задумывался, но, кажется, вы правы. Вы просто их не читали. Или все же читали, но скрываете? Теперь во взгляде Людовика Демеркера был откровенный вызов. «Желаете оскорбить меня? Разве можно считать оскорблением упоминание сонетов за всегдатое Маркиза Де Драмбулье? Вы рискуете головой суток?» Он обвел нас смешливым взглядом присутствующих. «Здесь нет никого, способного принять мой вызов на дуэль. А ваш фаворит уже ушел. Герцог Виссанмар не мой фаворит, а фаворит его величество, А вызов могу принять и я. Боже, что я несу! Вы? Я не дерусь на дуэлях с дамами!» Я спокойно пожал плечами. «Я буду в мужском платье. Постарайтесь не получить апоплексический удар раньше». Чем я проткнулась шпагой? Кажется, это был редкий случай в его биографии. Людовик Герцог де Меркер, сын Сезара де Вандома и брат Франсуа де Бафора не нашел, что ответить на халки, прибывшие из будущего. Секунду спустя он уже пришел в себя и приподнял кровь: Мадемуазель не путает шпагу с опахалом. Язык чесался сказать, что я и без шпаги могу применить какой-нибудь болевой прием. Ну и без того доволен. Ведь целое мгновение я, а не он, была хозяйке положения. — Месье желает дать мне несколько уроков? — Желаю. Я кивнул. Я наслышана, что любовь к риску у герцога в деван наследственная. Теперь он просто хохотал, изумленно глядя на меня, как на некое недоразумение. — Ловлю вас на слове, мадемуазель. Вы будете учиться у меня искусству владения шпагой. Что ж, когда я вас раню, у вас будет законный повод для гордости. Сказать, что ученица превзошла учителя. Ну, кто тянет меня за язык? Тартаньянша чертова. Где Мари? Разве можно такую дуру, как я, оставлять одну надолго? Герцогиня тут как тут. Я вижу вам весело. Мы договорились, что мадемуазель Депресси ранит меня на дуэли. Герцог произнес это так, словно дуэли с дамами в порядке вещей. Не успела Мария распахнуть глаза, как я продолжил. После того, как герцог научит меня овладеть шпагой. Мадам, мадемуазель, поспешила расклониться герцог, видя, что в салоне появился новый гость. Я не успела спросить, кто это. не зашипела на меня сквозь раздвинутые в губы. Ты с ума сошла? Нашла с кем соревноваться? С герцогом Вандомским? Хорошо, что это не Франсуа, тот бы уже ославил на весь Париж. Фи. Я его сама могу ославить. обещал учить меня владеть шпагой. Мария тихонько рассмеялась, мне показалось, что довольна. Когда мы возвращались домой, она поинтересовалась. Ты верхом ездишь? Вообще-то да. Я всем занималась. И верховой ездой, и шпагой, и танцами. Но это же все там, может, здесь иначе? Многое иначе. Поучиться не хочешь? Я невольно обратила внимание на то, что она снова говорит мне «ты». Видно, это означало удовлетворение моим поведением. Когда герцогиня недовольна, она выглядела «хочу». У герцогини уже второй день прекрасное настроение, и потому приступы откровенны. Тогда я еще не знала, что лучше бы мне держаться подальше от ее герцогских миров. Но я была одинока в незнакомом мире, а потому тянулась к Марии, даже когда она разговаривала с свысока. Почему французы считают, что все секреты Екатерины Индичи передала тем, кого любить просто не могла? Кого вы имеете в виду, герцогини? Мари довольно кивнула, и я прекрасно понимала, почему сделал этот кивок. С трудом, тормозясь спотыкаясь, я привыкала именовать ее герцогини и обращаться на вы. Хотя единственной, кому я испытывала симпатию в мире, куда попала, была именно она. Сыновьям не передают своих женских секретов. Их получила Маргарита Валуа. Марго? Королева Марго? Ох уж это Дюма! Моречит грустный смех. Маргарита Валуа была королевой номинальной, да и то наварской. Но это она. А кому могла передать секрет сама Маргарита? У нее не было не только дочерей, но и детей вообще. Или я чего-то не знаю. Нет, вы правы, дорогая. Но у нее были, как бы это сказать, Незаконно рожденные падчерицы. Я пыталась вспомнить незаконно рожденных детей любви обильного короля Генриха, но на ум приходили только сыновья, например, ныне опальный герцог Вандомский с его неугомонным сыном Франсуа герцогом Де Бафором. Были и дочери? Да. Что-то в ее тоне подсказало, что не все так просто, и сама Мари имеет к этому какое-то отношение. Неужели ее мать? Она поняла, что я что-то заподозрила, и рассмеялась. Ну, соображай, соображай. В каком году Рывальяк убил короля Генриха? В 1610. Ее голос словно подсказывал. Тепло. В каком году умерла Маргарита Валуа? В 1615. Еще теплей. Когда родилась ваша мать? Мария просто хмыкнула. В 1578, мадемуазель, Кем она была? Достаточно сказать, что в 1603 году она, будучи вдовой, второй раз вышла замуж за Рене де Виньер, сеньора Панкурле, Глена и Брэдегэ, королевского придворного, которому было тогда 42 года. А вы родились в 1604 году, правда, в замке Глене, главной резиденции семьи де Виньер, где моя мать, будучи женщиной набожной и кровкой, Укрылась от прелести придворной жизни и внимания всесильных мужчин. А еще, чтобы на свет благополучно появился результат этого внимания. Вы? Я. К счастью, я похожа на мать, а не на отца. Мария приложила к глазам кожаной платочек, явно промокая непрошенную слезинку, и вдруг рассмеялась. Правда, тихо-тихо. Я смотрела на нее во все глаза, уже ничего не понимая. Анна, помнитесь? Ну, какая я дочь короля, даже внебрачная. Мари Мадлен, возможно, хотя и недоказуемо. Разве что прижать моего дядюшку кардинала? Он наверняка знает эту тайну, но я-то, как и вы, оттуда. Она кивнула в сторону, где находилась таинственная дверь. О, Господи! Я бессильно откинулась на спинку кресла. Немного придя в себя, осторожно поинтересовалась. Откуда вам известно о секретах, Екатерина Ильича? Мне и стойника с записями Мари Мадло. А откуда ей не знаю. Может, они были знакомы с моей матерью в Париже? Дедушка был при его Франции. Это после его смерти семья осталась без средств. И что из секретов там было? Взгляд и голос Мари стали ледяными. — Не стоит совать нос в то, что вас не касается, дорогая Анна. Иногда вместе с носом теряют и голову. Эта мгновенная перемена меня даже напугала. И все же я решила не сдавать. Мы могли бы кое-что применить. И столкнулась с яростью мари. Армана нужно убить не за то, что он вообще отправляет кого-то в прошлое, а за то, что не вбивает в головы сведения об опасностях. Он говорил вам, что если не выполните условия, то дверь обратно не откроется. Говорил. И что здесь никого нельзя убивать. Ничего серьезного менять, кроме того, что вам предопределено. Да, конечно. Мне рассказал, что же происходит с теми, кто остается здесь, не так ли? Пришлось признаваться, что нет. Я кое-что нарушила, не изменив историю, но все же. Вернее, просто не перешла обратно вовремя и осталась здесь. И вот теперь, чтобы не потеряться во времени, в веках, я должна жить как мышь. Стараясь ничего не нарушить, не испортить, потому что любое изменение приведет к непредсказуемому будущему, и я обратно не попаду. А поэтому он говорил между делом мы раскланялись с кем-то. Мари, между прочим, заметила. Мадам де Скюдери, ее не было маркизе Драмбуе, автор карты нежности выглядела вполне так себе живописцы, поэты и мемуаристы врали нечестные. Красавицы на поверку оказывались дебелыми тумбами, с замазанными следами оспо на лицах, прыщавой кожей и небритыми подмышками. Нет, приложи столько усилий к любой уродине, причеши, разодень, нанеси на лицо и шею килограмм свинцовый белил, замени электрический свет свечами, просто не способными осветить недостатки лица, как в косметическом салоне, и уродина покажется вполне симпатично. Моются, конечно моются. Для того, чтобы принести воду в ванну, есть множество слуг, но пока принесут, пока согреют, пока нальют. В результате ванна чуть тепленькая, горячая не в части по одной причине. Принять ее значит распрямить туго завитые локоны, а их жаль. Частенько выбирая между желанием чувствовать себя чистой и необходимостью терпеть ожоги от горячих шипцов, дамы предпочитают обтереться розовой, лавандовой или еще какой-нибудь эссенс. На время запах и зуд снимается, но только на время. А ведь огромных причесок и пудренных париков пока еще нет. Парики уже носят, особенно мужчины и дамам, которым не светит неожиданное любовное приключение, при котором пришлось бы парик снимать, показывая слипшиеся волосенки или вообще бритую горло. Потому у старух волосы выглядят иногда лучше, чем у молодых. Просто у старух парики, а девушки пока портят свои волосы. Хотела ли я вернуться? Разыскивая очередного клопа в постели, очень хотел, Но, вспоминая насмешливые глаза герцога Меркера, в горячем желании немедленно покинуть не такой же гостеприимный XVII век, начинала сомневаться.